Виктор! Чудовищный крик заставил нас всех замереть на месте, вселяя в сердца настоящий ужас. И лишь один Максим смог сопротивляться этому крику. Он подхватил падающую Велену, и в ту же секунду к кровавому к свечению присоединилась серебристая. Велена тоже смогла выставить защиту. Впрочем, все быстро сориентировались и о к у т а л и себя силой. Это позволило подавить воздействие крика и заставить тело двигаться. Но вместо того, чтобы побежать в сторону, куда нас вела Велена, м а к с и м и я набросились обратно к пограничному барьеру. Стоять! Уходим отсюда! заорал я, но Шуйские меня проигнорировали. Они воспользовались своей силой и в один миг оказались возле пелены барьера. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ними. Этот крик принадлежит зверю, только он один способен создать столь мощное воздействие. Я уверена, что именно дед сейчас сражается с шестой армией восточников, сказала Яна. А вот Максим вообще ни на кого не обращал внимания. Подойдя к барьеру, он отпустил Велену, а кровавое сияние вокруг Шуцкого стало еще интенсивнее. Когда я понял, что он собирается делать, было уже слишком поздно. Пальцы Максима оканчивались кровавыми когтями. которые с легкостью преодолели сопротивление барьера. Одного взмаха хватило, чтобы сделать в барьере прореху. Тут же по всей его поверхности пронеслась световая вспышка, а по ушам ударил отвратительный писк. Похоже, что это была одна из систем безопасности пограничного барьера, но от чего-то она не реагировала на силу Велены, а вот от действия Максима активировалась. Удержать Максима было невозможно. Это его выбор, и я его уважаю, но не пойду следом. Я пришел сюда, чтобы спасти Нису, а еще дал слово Николаю а н т о ь е в и ч у что позабочусь о в е л е н е которая попыталась пройти через барьер следом за Максимом, но я успел перехватить ее. Я дал слово дяде Коле, и поэтому не пущу тебя обратно. Мы уходим, и не нужно сопротивляться. Я могу в любой момент вырубить тебя, сказал я, схватив девушку за руку, даже несмотря на то, что она была окутана силой. На боль я не обращал внимания. в е л е н а плюнула в меня, снова обматерила, но не посмела ослушаться. Отчего я выдохнул с облегчением. Остальным я не буду мешать, но не буду скрывать, что предпочел бы и дальше передвигаться большим отрядом. В этом случае у нас было бы гораздо больше шансов благополучно добраться до третей ь и горной зоны Центральной империи, так как она была ближе всего, то идти нам следовало именно туда. К тому же в зоне находился отец Велены. Только после того, как я передам девушку ему, смогу считать долг перед Николаем Анатоличем ь е в закрытым. Но единственным, кто решил вернуться к восточникам, оказался Максим. Яна немного постояла перед п р о д е л а н н о й братом Брешью, выругалась себе под нос и поспешила догонять нас. Я не испугалась, просто этот крик был запретом, который я не в состоянии преодолеть. Только другой зверь сможет пойти против вожака, сказала Яна, поравнявшись со мной. Ты хочешь сказать, что Максим после инициации его сила стремительно возросла. Похоже, что он уже смог превзойти даже Андрея, столь сильный и энергонасыщенный кровавый покров, возможно, создать только поднявшись на высшую ступень силы шуйских. Сам дар выбирает достойного, и в нашем поколении им стал Максим. Эти слова давались Яне очень тяжело. Она постоянно оглядывалась на дыру в пограничном барьере, но не могла ничего сделать. А я был рад, что Яна была вместе с нами. Она была отличным бойцом и в случае опасности сможет помочь. Велена вела нас очень уверенно, словно здесь ей был знаком каждый куст. Шли молча, каждый был погружен в собственные мысли. Я размышлял над тем, что стоит делать дальше. Самым правильным после того, как отдам вилену отцу, на мой взгляд, будет исчезнуть, сменить облик и выдвинуться к столице. Пока будем туда добираться, составить план, как разобраться с Киангом Тан и его родом. Я склонялся к тому варианту, что не нужно придумывать ничего сложного. Сейчас я спокойно смогу подобраться к любому члену рода Тан, хоть к главе рода, хоть к старейшинам, неважно. Достаточно будет понаблюдать за их окружением всего один день, а дальше только и нужно будет, что убить их. Но первым в любом случае будет Кианг. Сперва я прикончу его, а уж после приму с ь за рот Тан. В моем плане был всего один изян, это Нисса. Она не могла менять внешность, да и в сражении от Нисы не будет никакого толка. Ее сила слишком непредсказуемая, плохо подчиняется ей. Восьмая будет только отвлекать меня, а подобного нельзя допустить. Поэтому необходимо найти место, где Ниса сможет спрятаться. А для этого обязательно нужны деньги и хоть какие-то знакомства. С деньгами не должно возникнуть никаких проблем, просто немного поработаю целителем. Услуги целителя третьего ранга ценятся очень высоко. Мне нужно будет исцелить всего пару человек, чтобы какое-то время не думать о деньгах. А вот со знакомствами были огромные трудности. Единственными, кого я знал, были Шуйские и их слуги, еще князь Вяземский и тот целитель, который мне даже не представился, ну и Велена с д я д ь й Колей. И ни в одном человеке из этого списка я не был уверен. Но в нем был человек, которого я мог заинтересовать. И похоже, что он занимал довольно важный пост в империи, раз прибыл на помощь Шуйским вместе с Григорием Константиничем. о в Как мне показалось, они относились друг к другу как к равным. Выходит, что целитель также был князем, да и сила у него должна быть соответствующая силе Вяземского. Ведь среди аристократов личная сила и у м е н и е имеют едва ли ни куда большую роль, чем происхождение. Вот и получается, что мне нужно будет найти того целителя. Попытаться договориться с ним об убежище для Нисы. У меня было, что предложить ему взамен. Думаю, что он точно не откажется от подобного предложения. Но это все будет позже. Сейчас сперва необходимо было добраться до третей ь и горной зоны. Звуки боя уже давно стихли, а мы продолжали двигаться, следуя за в е л е н о й И вот через пару часов наконец вышли на дорогу. Хот здесь и не было ни одной машины, но уже всем стало понятно, что скоро мы доберемся до нужного места. Яне и ее отряду нужно было где-нибудь раздобыть транспорт, чтобы добраться до дома. Все они были очень подавлены, потеряли двоих и еще не выполнили задание, на которое их отправляли. Минут через двадцать д в и ж е н и я по дороге мы услышали рев приближающегося автомобиля. Яна попросила Кирила разобраться, и он исчез, растворившись в тени. р е в мотора быстро приближался. Мы уже видели очертания кузова какого-то огромного внедорожника. Через пару минут рядом с нами остановилась машина, заляпанная грязью едва ли не до крыши. Внутри сидел бородатый мужик, который в другой обстановке выглядел бы наверняка очень внушительно. Вот только рядом с ним сидел Кирилл, и он явно уже успел все объяснить этому мужику, поэтому тот был бледным, и его немного потряхивало от страха. Придется немного потесниться, но Сергей любезно согласился подвести нас до третьей горной зоны, поэтому залезайте. Не будем терять время. Вперед можно сесть сразу двоим. За меня можете не переживать, я спрячусь в т е н и чтобы не занимать лишнего места. Велена и Яна тут же оказались на переднем сиденье, где они поместились совершенно спокойно. Все же этот внедорожник был очень вместительным. Я, Ниса и Семен разместились сзади. Из-за того, что девушка была без сознания, она занимала место больше всех, а так мы все могли бы легко поместиться в машине. При виде Велены водитель испугался еще сильнее. Похоже, что он уже встречался с ней в горной зоне и знал не самые лучшие стороны. Он промямлил что-то нечленораздельное, и машина тронулась, разворачиваясь в обратную сторону. Пока ехали, решил попытаться вернуть Нису в сознание, но так и не смог этого сделать. Сознание восьмой находилось где-то очень далеко, и похоже, что мне просто необходимо будет разыскать того целителя. Он уже доказал, что может вернуть сознание в тело, причем сделал это с двумя внераанговыми одаренными. Но в любом случае я не буду оставлять попыток помочь Нисе самостоятельно. Сразу после восьмой я занялся Семеном, и первым делом извлек осколок у него из плеча, а потом залечил еще несколько довольно серьезных повреждений. По-хорошему мне бы еще пару дней поработать с парнем, тогда я смогу исцелить его полностью, но пары дней у меня не было. Достаточное того, что я уже для него сделал. Дальше он сможет восстановиться и без помощи целителей, причем сделает это достаточно быстро. Яна с в и л е н о й о чем-то разговаривали, периодически переходя на крик, но до драки дело не доходило, и это главное. Когда окажемся в горной зоне, каждый пойдет своей дорогой, и все разногласия между ними забудутся. Не знаю, сколько мы уже ехали, но начали появляться и другие машины, которые от чего-то постоянно моргали нам фарами, а некоторые вовсе сигналили, не переставая. Водитель что-то промямлил девушкам. И они одновременно сказали, чтобы тот продолжал движение. Но уже через пару минут после этого в салоне появился Кирилл, заставив водителя в с к р и к н у т ь и резко ударить по тормозам. Нису я успел защитить, а вот сам сильно приложился переднее сиденье. Впрочем, я был таким не один. Все за исключением Кирилла пострадали от столь резкого торможения. Ты чего творишь? Накинулась на водителя Яна, но ее остановил Вяземский. Не стоит. Я появился для того, чтобы сказать ему остановиться. Где-то совсем рядом находится дедушка. Григорий Константинович здесь? удивленно спросила Яна. А следом за ней заговорила и в е л е н а Если здесь князь Вяземский, то дела совсем паршивые. Первый советник императора появляется у границ только в те моменты, когда существует огромная вероятность вспышки крупного конфликта. Вот сейчас у него мы все и узнаем, сказал Кирилл и исчез, чтобы через мгновение появиться перед машиной. Как мне показалось, после услышанного водитель вообще перестал дышать. Да, не повезло мужику встретить нас. Девушки также поспешили покинуть машину, и я решил от них не отставать. Отвечаешь за нее своей головой, сказал я Семену, оставляя на него н и с у А потом еще обратился к водителю, чтобы тот не вздумал уехать. В любом случае у него не получится это сделать, но предупредить было необходимо. Когда я подошел к Кириллу и девушкам, то увидел, что так их заинтересовало. К нам приближалась колонна военной техники. Похоже, все очень серьезно. Раз командование отправило к границе с восточниками такие силы. Конечно, на куролесе ли вы знатно. Раздался голос князя в я з е м с к о г о Я заметил его появление, поэтому не был удивлен. Да и Кирилл тоже. А вот девушки вздрогнули и потянулись к силе. Но понял, кто их напугал, отпустили ее. У нас не было другого выбора. Или вы намекаете, что я должна была сдаться восточникам? Спросила в е л е н а которая моментально преобразилась. Если раньше она выглядела и вела себя как обычная бедовая девчонка, которая никогда не носила платье, не бывала на балах и вообще очень д а л е к а о т в с й этой светской бельберды, то сейчас из нее буквально так и поперло величие и хорошие манеры, правильные движения и вообще возникало такое ощущение, что Велена потомственная аристократка, неизвестно в каком поколении. Ни в коем случае, княжна, в этом случае неминуемо началась бы полномасштабная война. А сейчас у нас еще есть возможность все урегулировать, начал говорить Григорий Константинович, и от его слов у меня глаза полезли на лоб. Я, конечно, знал, что отец в е л е н ы очень влиятельный человек, но не воспринимал всерьез ее слова о том, что может случиться, попадя она в руки к восточникам. Но первый советник разбил все мое недоверие в пух и прах. Получается, что Велена... Дочь императора, великая княжна и первый кандидат на престол. Только я совершенно не понимаю, почему ей позволили жить в горной зоне и заниматься подобным бизнесом. Это же огромный риск, и произошедшие события прекрасно доказали, что даже в н е а н г о в ы й одаренный в телохранителях не может гарантировать стопроцентную защиту. Не будь меня рядом, Белена наплевала бы на приказ Николая Анатольевича и осталась сражаться вместе с ним. Но судя по тому, что больше никто не удивился, Кирилл и Яна прекрасно знали, кто такая Велена. Я рад, что вам удалось объединиться и покинуть территорию Восточной империи. А теперь поторопимся. Вижу, что император не стал сидеть сложа руки и полагаться только на нас. Наблюдая за приближением военной техники, произнес Григорий Константинович. Необходимо остановить их, чтобы не провоцировать дальнейший конфликт. Оставайтесь здесь и дождитесь меня. Сказав это, Вяземский исчез. Можете не переживать, чтобы не случилось, я возьму всю ответственность на себя. Отец не посмеет меня сильно наказать, а вот кого-нибудь из вас может и казнить. Произнесла в и л е н а в н о в ь превратившись в обычную девушку. По идее сейчас был самый подходящий момент, чтобы скрыться, затеряться среди армейцев и никто меня не найдет. но в таком случае было неизвестно, сколько времени я буду добираться до того целителя, а Григорий Константинович мог организовать мне эту встречу очень быстро, поэтому я решил не торопиться. Сперва поговорю с Вяземским, а уж потом приму решение. с к о р е после того, как ушел первый советник, армейцы остановились. Мы же продолжили стоять и наблюдать за военной техникой. Я уверен, что с Максимом все в порядке. Обратился я к Яне, которая периодически оборачивалась в сторону границы. Девушка лишь коротко кивнула, даже не повернувшись ко мне. А потом к ней подошел Кирилл и что-то тихо произнес, от чего Яна тут же схватила его за руку и сказала, чтобы он даже не думал об этом. Похоже, парень предложил Яне вернуться за Максимом. За эти несколько дней произошло очень многое. Или я просто чего-то не знал, и Кирилл с я н ы отлично контактировали и до моего появления. А вот Велена стояла совершенно спокойно, задумчиво глядя на машины армейцев. Мне показалось, что ей очень трудно вот так стоять и ждать. Она тоже переживала из-за Николая Анатольича, е в но никому не показывала этого. Я только собрался подойти к девушке, как меня поглотила тень. Прости, но нет времени объяснять. о н о в ь услышал я голос Григория Константиновича, когда он выпустил меня из тени на пару мгновений. Я лишь смог увидеть в л а д и м и р а д м и т р и е в и ч а который стоял рядом с тем самым целителем. Целитель явно занимался ранами зверя, но его окутала тень, и все мы снова исчезли. В следующий раз из тени нас выпустили в аэропорту. Прошу меня простить, но это вынужденная мера, заговорил Григорий Константинович. Империи нужны ваши способности. Император находится при смерти. Алексей Шмаков, д е Конец второй книги. Читал Вячеслав Булаев.